Глава 19 «Ранг?» – удивился я. «Хочешь сказать, что я стану одним из передовых бойцов светлого дня, если пройду твоё испытание?» «Ты же не думаешь, что я дам тебе высший ранг, как у меня?» – рассмеялся Пересветов. «Смотри, в нашей организации всего 4 ранга. Третий, второй, первый и высший. Обычно третий ранг получают только маги» окончившие академию и прошедшую специальную подготовку. Но, если ты справишься с задачей, я сразу же дам тебе третий ранг. Власти у меня для этого достаточно. Предложение Пересветова звучало крайне соблазнительно. Так я сэкономлю 4 года и смогу вступить в войну с темным миром значительно раньше. Кто знает, может, такими темпами я к концу обучения в академии уже окончательно разберусь с угрозой вторжения фобов. «Да уж, амбиции у меня немерена. Мы спустились на самый глубокий уровень штаба. Пересветову пришлось провести сразу тремя металлическими карманами по защитной магической панели, чтобы мы смогли пройти дальше. Мы оказались в большой темной комнате, обшитой толстыми листами металла. Единственным источником света в подземном помещении была лишь маленькая черная сфера, окруженная ореолом фиолетового света. «Что это такое?» – спросил я, почувствовав мощные приливы магии в комнате. «Червоточина», – коротко ответил Пересветов. «Когда-то на этой территории произошел темный час, и эта сфера – все, что от него осталось». «Но разве вы не закрываете прорывы полностью?» – поинтересовался я. «Ведь именно так происходило раньше. Охотники на магов побеждали фобов, а темный час исчезал без следа». «Почему теперь все иначе?» «Что ж, Владимир, раз ты уже один из нас», — начал Пересветов, «я вынужден поведать тебе главную темную тайну нашей организации. Мы можем сжимать темный час до таких сфер, но уничтожать червоточину не умеем. Если такие сферы не контролировать рано или поздно, они вновь разрастаются, и наступает очередной темный час». «На одной лишь территории Санкт-Петербурга таких червоточин тысячи, и мы тратим слишком много ресурсов для их контроля». «Значит, теперь такая есть и в моей академии?» – спросил я. «Да», – кивнул Пересветов. «Но ее тщательно скрыли от студентов. Я уже лично несколько раз сужал вашу червоточину. В этом главная проблема». Рано или поздно их станет так много, что у нас людей не хватит, чтобы сдерживать их расширение. А вот и вскрылась главная угроза современного мира. Десятки тысяч темных часов по всей территории Российской империи спят и могут шарахнуть в любой момент. Если такое количество червоточин прорвется, наш мир уже не получится отделить от темного. Молодцы же ребята из светлого дня, ничего не скажешь. Они не борются с фобами, они лишь откладывают неизбежное. И теперь я понимаю, зачем Александр Пересветов привел меня сюда. Мы оба это понимаем. «Чего ты от меня хочешь?» – спросил я, заранее зная его ответ. «У тебя необычная магия, Владимир», – ответил он. «Источником темного часа и остающегося после него червоточин является темная магия». «Если ты смог заблокировать мою магию, значит...» «Значит, смогу и закрыть червоточину?» Закончил я его мысль. «Да». Кивнул Пересветов. «Попробуешь?» «Сразу говорю, если не получится, ничего страшного. Из светлого дня тебя никто не попрет. Останешься новобранцем. Но если выйдет...» «Я понял, Александр. Можешь не продолжать». Перебил его я. «Я ваша последняя надежда». Посмотрим, смогу ли я ее оправдать. Я присел на колени и скрестил руки на груди. Долгий вдох, быстрый выдох. И так не менее 300 раз. Пересветов долго и терпеливо наблюдал за моими действиями, но все же не вытерпел. «Э, Владимир, а ты что делаешь?» С подозрением спросил он. «Тайная техника рода Беловых», — солгал я, открывая свои магические пути. На деле же я приступил к экстренной медитации. В битве с Пересветовым я потратил большую часть своих сил. Прежде чем браться за закрытие червоточины, нужно немного восстановиться. Прошло чуть больше получаса. Александр терпеливо дождался окончания моего ритуала и более не проронил ни слова. Я встал на ноги, с облегчением выдохнул и зашагал к червоточине. «Аккуратно!» крикнул Пересветов. «Оттуда все еще может появиться ФОП!» «При мне они не принимают свой истинный облик!» Коротко ответил я. Александр ничего не ответил, но явно был поражен моим ответом. Ведь это означало, что я уже одолел свой главный страх. Есть чему удивиться. Достичь этого мне удалось, только пережив одну смерть». Я положил руку на тёмную сферу и почувствовал сильное сопротивление. Ого, до мурашек знакомое чувство. Давненько же я не контактировал с тёмной магией. Если быть точным, с магией в первоначальном её виде. На данный момент уровень моих сил приближается к середине четвёртого ранга стандартной школы отражения. У меня должно было хватить энергии, чтобы использовать ещё один старый трюк. Обращение вспять. Это очень сложная и трудоемкая техника, но в прошлом я владел ею мастерски. Она позволяла откатить любое заклинание до изначальной точки, до момента, когда маг его еще даже не прочитал. Так я смогу и червоточину закрыть, главное не помереть в процессе. Я собрался с духом и запустил крученную волну энергии отражения в червоточину, Пальцы трясло от напряжения, все тело вибрировало от перегрузки, но обращение вспять уже начало действовать. А значит, у меня должно получиться. Я приложил дополнительное усилие, вскрикнул от напряжения и завершил узор своего приема. Червоточина сначала расширилась, заставив Пересветова понервничать, а потом резко схлопнулась и исчезла, оглушив нас обоих гулким щелчком. Обессиленный я упал на одно колено. Дыхание на этот раз восстановить было крайне трудно. Единственный источник освещения исчез, и комната погрузилась в непроглядную тьму. Пересветов за моей спиной суетился в поисках переключателя. Через минуту под потолком зажглись магические лампы. Александр подбежал ко мне и внимательно осмотрел то место, где ранее была червоточина. «Ты, ты действительно наше спасение, Владимир Белов» прошептал он. «Я надеялся, что у тебя есть к этому задатки, но и помыслить не мог, что ты сделаешь это с первого раза. Теперь я понимаю, зачем мастер Тайн прислал тебя ко мне. Если ты сможешь закрыть и остальные червоточины, да наша организация навсегда изменится». «Не благодари», просипел я, медленно поднимаясь на ноги. «О закрытии других червоточин поговорим после того, как я получу свой ранг». «А у тебя есть хватка, Владимир!» Звонко рассмеявшись, погрозил мне пальцем Пересветов. «Будет тебе третий ранг. Да, если ты начнешь защищать город от этих проклятых сфер, ты и дальше продвинешься». «Что здесь происходит?» Громыхнул громкий властный голос за нашими спинами. «Кто-то спустился на подземный уровень вслед за нами. Я оглянулся. К нам стремительно приближался крепкий старик. Однако тело его так и истачало энергию. Очередной крайне властный маг. И почему-то его лицо казалось мне знакомым. «Отец!» — воскликнул Пересветов и тут же исправился. «Прошу прощения, Андрей Робертович нашему новобранцу удалось запечатать червоточину». Андрей Робертович Пересветов с недоверием посмотрел на меня, а затем на то место, где висела сфера, и я понял, кто стоит передо мной. На груди Пересветова-старшего висело две эмблемы. Одна — солнце на фоне чёрного неба, знак светлого дня. Вторая — огонь и меч. Герб — магическая академия. Передо мной наш ректор. Вот мы, наконец, и встретились. Я отучился в академии почти целый семестр и лишь впервые увидел старика. Пересветов, значит. Как же тесен мир, особенно магический. «Это Владимир Белов», — представил меня отцу Александра. «Он учится на первом курсе твоей академии». «Белов», — прошептал Андрей Робертович, вспоминая мою фамилию. «Сын Алексея Белова?» «Да, он самый», — кивнул я. «Иронично», — без улыбки усмехнулся он. «Да ужаса иронично». Старик не стал объяснять, в чем заключалась ирония, но я и сам понял суть. «Моего отца уволили из Академии за эксперименты над порталами в Тёмный мир. Он пытался их открыть, а я только что закрыл один из них». «Молодец, Белов!» — кивнул ректор. «Быть может, хотя бы ты сможешь восстановить доброе имя своей семьи. «Уж не сомневайтесь», — коротко ответил я. «Оно и без того доброе». Пересветов-старший хмыкнул. «Еще не хватало, чтобы черт знает, кто говорил об имени моей семье». «Владимир, пока можешь идти», — сказал Александр. «Я свяжусь с тобой позже. Документы о получении ранга получишь по почте. Еще поработаем». Я кивнул, и мой взгляд упал на землю. У моих ног лежал маленький черный шарик. Я поднял его и внимательно посмотрел. Пересветовы тоже обратили на него свои взоры». «Что это такое?» – поинтересовался Андрей Робертович. «Сам не знаю», – пожал плечами я. «Видимо, осталось после закрытия червоточины». «Оставь это мне, Владимир», – попросил Александр. «Я отнесу его в свой отдел изучения инородных артефактов. Это еще может оказаться полезным». Спорить с Александром я не стал. Не хватало мне еще таскать с собой какой-то иномирский мусор. Я передал артефакт Пересветову и покинул штаб Светлого Дня. Весь следующий месяц я крутился, как белка в колесе. Декабрь был расписан поминутно. Учеба в Академии, полугодовые экзамены, производство зелий и бизнес в закрытом клубе. Но мало того, на этом мои обязанности не заканчивались. Александр Пересветов не солгал, и уже через двое суток я получил письмо с приказом об утверждении меня как члена... Организации «Светлый день» и присвоение мне третьего ранга. Также в письме шёл герб организации, который я надевать не спешил. Лишний раз светить в Академии такими вещами не стоит. Два раза в неделю Александр вызывал меня в штаб и просил закрыть червоточины в разных частях города. К концу декабря мною было запечатано 10 чёрных сверх. После закрытия каждый из них оставался один и тот же шарик, который силы светлого дня тут же транспортировали в научный отдел. Уж не знаю, удалось им определить, что это такое или нет. Меня это не сильно беспокоило. Душу грела мысль о том, что я, наконец, взялся за свою основную работу. Медленно, но верно я очищал город от спящих темных часов. За это я получал неплохое жалование. И пока что мне этого было достаточно. Когда Беловы вернулись из своего маленького путешествия, им не удалось узнать свое родовое имение. Я специально не стал рассказывать семье о своих планах, чтобы приготовить для них сюрприз. Мой младший брат Сергей полчаса гонял такси по городу туда-сюда, полагая, что водитель привез их не на ту улицу. Как же было приятно видеть их изумленные лица, когда они осознали, что шикарный новый особняк – это их дом. Серебряковы постарались на славу. Сделали все так, как я и просил. Потратили ровно миллион рублей на строительство нового поместья Беловых. Мне хотелось провести как можно больше времени с семьей до начала зимних каникул. Я хорошо поднапрягся и сдал все полугодовые экзамены досрочно. Поэтому мне удалось покинуть Академию в 20-х числах декабря и прожить с Беловыми чуть больше недели. Я впервые в жизни отпраздновал Новый год с семьёй. С семьёй, которой у меня никогда не было. Однако 2 января встречи со мной ждала другая часть моей семьи. Мой отец Алексей Белов и Ольга Лазарева уже были на московском вокзале, когда я подъехал. «Слава богам!» — воскликнул отец. — Я думал, что ты опоздаешь. — Куда же вы без меня денетесь? — усмехнулся я. — Подозрительных личностей на вокзале не видели? Отец помотал головой. — Нет, не видели? — ответила Ольга. — А что? — Сегодня сорок пятый день, — сказал я. Клятва, которую дал мне глава сумрачного клана, обнулится с минуты на минуту. За нами, скорее всего, уже выдвинулись. — Они не успеют. Хитро улыбнулся отец. Наш поезд отходит через 20 минут. Ты так и не сказал, куда мы едем, подметил я. Алексей Белов достал из запаза хе 4 билета и протянул нам с Ольгой по 2. Санкт-Петербург, Москва. Москва, Биск. Я мысленно прикинул, где находится этот Биск. Этот город основали еще при моей прошлой жизни. Будь я проклят. «Да это же другой конец страны!» «Сколько мы будем туда добираться?» — спросил я. «С учетом пересадки чуть больше суток», — ответил отец. «Поезда сейчас напитывают новым магическим топливом, быстро гоняют. Не заметишь, как мы доберемся, но это не конечная точка. Из Бийска доберемся до Горно-Алтайска. Вот там-то и находятся катакомбы. «А-а-а-а!» — промычала Ольга. Вы мне так и не сказали, зачем мы туда едем. В мои планы не входило провести новогодние праздники в Сибири. А я говорил тебе, Владимир, что не стоит нам ее с собой брать, вздохнул отец. Мы еще в поезд не сели, а она уже ныть начала. Отец прав, кивнул я. Ольга, ты сама хотела ехать с нами. Можешь остаться в городе, если хочешь. Но учти, сумрачные придут за каждым из нас, можешь не сомневаться. «Ладно, ладно!» – воскликнула женщина. «Ну, Белова, не дадут девушке даже покапризничать!» «Все, уже началась посадка!» – воскликнул отец. «За мной!» «Хорошо, что я запасся антимагическими зельями. Сутки в таком поезде я бы точно не пережил без Варева-Бродского. Я залпом осушил одну бутылку и последовал за отцом и Ольгой в парящий над магическими рельсами поезд». Странно, но отбыть из Санкт-Петербурга нам никто не помешал. Однако расслабляться было ни в коем случае нельзя. Состав добрался до Москвы меньше, чем за два часа. Мы перешли на другой вокзал и сели на следующий поезд, который отбыл сразу же после нашей посадки. Алексей Белов выкупил для нашей троицы целое купе. После проверки билетов мы закрылись внутри и повисло неловкое молчание. «Значит, деньги на путешествия у тебя есть, отец», – подметил я. А на возврат долгов не завалялись. «Так и думал, что ты меня этим упрекнешь, Владимир», – тяжело вздохнул Алексей Белов. «Когда же ты наконец поймешь, что наша миссия важнее семейных долгов?» «Я бы с тобой поспорил, но смысла в этом уже нет», – ответил я. «Все твои долги я давно закрыл». «А может, вы уже расскажете мне, в чём заключается наша миссия?» Не выдержала Лазарева. «Я устала находиться в неведении». Мы с отцом решили больше не скрывать от Ольги наших целей и кратко рассказали ей о борде отражателей. Лишь ту информацию, которую ей можно было знать. После нашего рассказа Лазарева настолько одурела от избытка информации, что молча улезла на верхнюю полку и повернулась к нам с отцом спиной. «Чего это она?» бестактно бросил Алексей Белов. «Не каждый день человек узнает, что он потомок борцов с магией», пожал плечами я. «Ты сам-то не удивился, когда об этом узнал?» «Ты прав», кивнул отец. «Но наша задача не борьба с магией, а уничтожение темного мира. Идеалы давно ушедшего ордена нам ни к чему». «Это как посмотреть». Я до сих пор не верю, что мы сможем избавиться от темного мира, сохранив при этом магов и их способности. Это явление слишком тесно связано. Кроме того, у отца явно свои планы на то, что находится в катакомбах. Если там действительно хранится главный артефакт отражателей, он должен попасть ко мне в руки. Этот предмет не должен достаться кому-то, кроме членов Ордена. Погоди-ка, отец произнес я, подробно изучив карту нашего маршрута. «А разве там, куда мы едем, не идет война с ханствами?» «Идет, сынок», кивнул Алексей Белов. «Придется действовать предельно аккуратно. Мы окажемся между двух огней, между легионом Российской империи и монгольскими шаманами. А наше путешествие становится все интереснее и интереснее», усмехнулся я. «Господа», перебила нас Ольга, «Вы слышите?» Мы с отцом одновременно замолкли. Над нашими головами что-то шуршало. «Что это?» Прошептал Алексей Белов. «Мне кажется...» Ольга поспешно спрыгнула с верхней полки. «На крыше поезда кто-то есть». И в этот момент я почувствовал, как неизвестный маг начал колдовать прямо над нами.